Глава 27. Я вернулся обратно к девушкам, приходившим в себя. Виктория, которая обычно казалась такой сильной и спокойной, первая бросилась мне на грудь вся в слезах. Я дал ей чуть-чуть времени, чтобы успокоиться, после чего занялся остальными. Они были ранены, и пусть я божественными силами немного смягчил их боль... Раны все еще оставались болезненными. Больше всего досталось Марине. Монстр откусил ей почти все пальцы на правой руке, и теперь девушка дрожала, сидя на полу, и с ужасом смотрела на то, что осталось от собственной руки. «Марин, дай посмотрю». Мягко попросил я и осторожно взял ее за руку. «Расслабься немного». «Я не такой мастер тонких потоков, каким оказалась Лана, но бог есть бог, так что уж вылечить подобную рану мне вполне по силам». Я воссоздал ее пальцы с помощью света, а затем обернул их в плоть, как делал это со своими ранениями с того момента, как стал богом. Марина охнула и с изумлением уставилась на целую ладонь. Пальцы девушки были не единственной раной. Ублюдок еще откусил кусок у нее от плеча. Хорошо, что крупные сосуды задеты не были. Дальше я занялся остальными, и там было все не настолько ужасно, как у Марины. Ангелина так и вовсе, считает, делалась легким испугом и парой царапин на горле от ошейника. После этого я переместил их всех в особняк Ланы. Затем сразу вызвал людей на место недавней схватки с Багратионовым. Пусть забирают то, что от него осталось. В особняке, уже в спокойной обстановке, девушки коротко рассказали о том, что произошло. Багратионов действовал быстро и грубо. Вначале вломился в офис Котов-групп. Взял в заложники Марину, Ангелину и Алину, после чего наведался к Шуйским и устроил бойню уже в их поместье. Никто не мог его остановить, бойцов равной силы просто не оказалось поблизости. «Он постоянно с кем-то разговаривал», — жаловалась Марина, попивая горячий какао. «Слушала историю еще и Лана, прибежавшая, как только почувствовала, что я вернулся». Она понимала девушек как никто, ведь и сама пережила похищение два раза, но с нынешними силами третьего раза не будет. Я практически уверен в этом. Даже сейчас я чувствовал, как полыхает ее фрагмент «Искры созидания». Она уже могла творить небольшие чудеса и без моей помощи. Главное — давать подпитку. «Да, словно рядом кто-то был», — подтвердила Виктория. «Жуткий тип». «И самое плохое, я не смогла ему ничего сделать», — продолжила Марина. «Совсем ничего. Он отмахивался от моего огня, словно от какой-то мелочи». «Потому что это был один из избранных. Да и силы, по ощущениям, он прибавил с последней встречи», — пояснил я. «Чтобы им навредить, магия должна быть очень сильной. По меркам Арчибальда не ниже седьмого круга, а у тебя вряд ли больше третьего». «Да», — подтвердила девушка. «Старый извращенец говорил, что к четвертому я не готова». Потому что с четвертого уровня заклинания имеют сложную многомерную структуру, но и их мощность растет по экспоненте. Можно сказать, что именно четвертый круг — это следующая большая ступень в магическом развитии. Далеко не каждый маг способен на нее переступить, но я в тебя верю, и Арчибальд тоже, раз с тобой возится. Он возится со мной только потому, что ты ему приказал. И потому, что он старый извращенец, — вставила Ангелина, отчего девушки усмехнулись. «Нет, вы его слишком плохо знаете», — покачал я головой. «Если бы арчубальд считал, что ты безнадежна, то отказался бы тебя учить, несмотря на приказ. Поверь, я в свое время учился в его академии, и ему всегда был важен талант и усердие. Если их нет, то ему никто не указ. Дал бы тебе какой-нибудь учебник по магии и заставил зубрить, но он ведь с тобой занимается». «Да». «Значит, ты не безнадежна. И он видит, что в тебе есть способности для становления хорошим огненным магом». Марина немного расслабилась, и это касалось всех. Девушки, несмотря на пережитый стресс, чувствовали себя намного лучше, и за это надо сказать спасибо Лане. Вот уж не знаю, делала ли она это осознанно или это происходило спонтанно, но девушка проецировала вокруг себя что-то вроде псионической ауры, влияющей на настроение, отчего всем присутствующим становилось лучше. Даже Арай, который тоже присутствовал тут, устроившись на руках у моей невесты, это чувствовал. Она ему нравилась, а Раю вообще мало кто нравится, а особенно ему не нравятся добряки. Он считает это слабостью, и тем удивительнее, что он так легко принял Лану. Дальнейшее обсуждение как раз перехватила она, начав рассказывать что-то из своей жизни. Меня же отвлек телефонный звонок. Номер неизвестен». Я вышел в соседнюю комнату и поднес телефон к уху. Котов слушает. «Привет, Адриан!» Услышал я насмешливый голос старого знакомого. «Ферос. Я тут же попытался подключить божественную силу, чтобы найти его, но он был далеко и неплохо путал следы. Даже с моими возможностями я не мог его найти». «Судя по тому, что я слышал, могу тебя поздравить. Ты сумел героически спасти своих друзей и наказать негодяя». Все, как и всегда. Значит, случившееся твоих рук дело. Не буду отрицать. Хотя этот Багратионов слишком импульсивный. Мой план был изначально совершенно другим. Ты играешь с огнем, Ферос. Когда мы встретимся, я заставлю тебя заплатить за все. Даже не сомневайся. Не думаю, Адриан. Пусть ты теперь и бог, но ты не сокрушитель Тверди с его свитой. Она идет, Адриан. «Королева ночи идет за твоей головой вместе со своим советом». «Как страшно», — съязвил я. «Зря не относишься к этому серьезно. Она гораздо сильнее, чем ты думаешь, поэтому последний шанс. Присоединяйся к нам». «К глубинному искажению? Ты всерьез думаешь, что я пойду на то, чтобы стать одним из вас?» «Вы уже проиграли эту войну, просто не понимаете этого». Оно уже тут, и оно никуда не уйдет. Рано или поздно все миры будут его частью, и ни другие божественные владыки, ни боги башни его не остановят. «Помню, что-то такое мне говорили, когда речь шла об архитекторе». «Зря, Адриан. Я ведь не шутил, когда говорил, что она уже рядом». «И в этот момент и я ощутил это» как нечто мощное и незримое врезалось в саму структуру мира, прорывая возведенные барьеры. «О, уже началось!» — рассмеялся Ферас. «Ты ведь чувствуешь это, Адриан!» Я не ответил, а вместо этого использовал свои силы, чтобы переместиться из поместья и оказаться высоко над Москвой, небо над которой раскалывалось и рвалось, и из этих ран пространства выдвигались гигантские металлические конструкции. Их размеры просто потрясали, а энергия, текущая через каналы, была такой колоссальной, что какой-нибудь мелкий бог мог только завидовать. Но что гораздо хуже, это происходило не только над Москвой, а во всем мире. Что это? Впечатляет, правда? Я называю эту штуку «потрошитель миров». Претензиозно и броска, знаю, но она ему подходит, не считаешь? Я просто не мог поверить в происходящее, а еще эта боль... Теперь, когда моя искра созидания так крепко сцеплена с миром, я ощущал его боль как свою собственную. Словно это мое тело рвали гигантские когти. Словно эти разломы были моими ранами, и Лана тоже это почувствовала. Я был далеко, но даже так знал, что сейчас девушка упала на колени и обхватила себя руками, не в силах справиться с нахлынувшим потоком агонии мира. Я попытался прикрыть ее закрыть с собой от этого потока, но тот был слишком силен. «Я тебя прикончу», — прошептал я в трубку телефона, которую все еще сжимал в пальцах и лишь чудом еще не разломал. «Ты перешел все границы, Ферас. Можешь прятаться, но знай, я тебя достану даже на другом конце вселенной. Даже на нижних слоях инферно. И ничто тебя не спасет. Ничто. Как грозно, Адриан». Его нисколько не впечатлила моя угроза. «Уже дрожу, но боюсь, что с осуществлением будут некоторые проблемы. Тебе бы самому выжить в грядущей битве, а там уж поговорим». С этими словами он повесил трубку, и мне оставалось лишь бессильно цокнуть языком. «Ферос может быть в любой точке мира сейчас, и я при всем желании не могу его обнаружить, ведь мои возможности ограничены». А меж тем, прямо на моих глазах, одна из конструкций, что пробили небосвод, стала раскрываться, словно гигантский клюв, исторгнув из себя что-то вроде гигантского механического паука высотой с многоэтажку. Эта штука рухнула с высоты прямо на город, в мгновение ока уничтожив несколько зданий и погубив не одну сотню людей. Вдали, на противоположном конце города, произошло то же самое. «Уничтожители». Мне доводилось видеть эти машины раньше, в армии Королевы Ночи, но никогда в таком количестве. Эти ходячие крепости были созданы для уничтожения глубинного искажения. Теперь же они используются для противоположной цели. Теперь они шагают по земле и выбрасывают в мир оравы белых тварей, тут же бросающихся на людей. Загнав раздирающую боль поглубже, не впервой, призвал стеклянные многогранники. В этот раз их было много так много, как только я способен создать, и окруженные почти сотни из них устремился прямо к уничтожителю. Спикировал вниз, и одним взмахом созданного сияющего клинка рассек одно из ног, отчего гигантский железный паук стал немного заваливаться. Немного замедлил движение в полете, вскинул руки и направил многогранники прямо в скопление тварей подо мной. Те разделились на множество фрагментов и ударили по ним, словно шрапнель разрывая тело тварей глубинного искажения, словно бумагу. И при этом они избегали простых людей, оказавшихся в зоне атаки вражеских сил. Женщина на дороге испуганно взвизгнула и села на землю, схватившись за голову в ужасе, когда на нее набросился один из монстров. Его разорвало на куски, а та отделалась легким испугом. Я оказался рядом и коснулся плеча, отправляя в перекресток. К сожалению, не всем так везло. Я не мог быть всюду, и тварей вокруг слишком много. Люди в ужасе бросились бежать. Кто-то из оказавшихся рядом охотников решил вступить в неравный бой, чтобы спасти несчастных, но силы были слишком неравны. И это сейчас происходит везде. Королева Ночи собрала несметную армию тварей и привела ее прямо в мой дом.